Глава 20 Поместье, пари и переговоры, Вот это да! И это все твое? А то проскакав от замка барона пару часов, ЯР Артем и Май оказались в поместье стрелков огромное здание с тремя корпусами, что из-за этого походило на букву Е, Центральная часть была для гостей и самой семьи Яра, где прислуга, заранее накрыв на стол, радостно приветствовала своего господина. Но времени было мало. Бессознательную Май отнесли в комнату, где она сейчас пытается прийти в себя после произошедшего. Ковбой же, не теряя ни секунды, отправился в левый корпус, где они сейчас с Артемом и находятся. Этот корпус служил для создания пистолетов. Здесь располагаются огромные станки и мастера, что в поте лица производят шедевры. Жар, исходящий от огромных ковшей с магмой, был невыносимый, словно в аду. Яр скинул свой плащ и, подойдя к одному из рабочих, взял его заготовку — дуло револьвера. Повертев и посмотрев в дыру, он удовлетворительно кивнул. Артема лишь оставалось изумленно открывать рот от происходящего. Он-то думал, что приедет в маленький домишко, где без дела уже много дней стоит такая же маленькая одинокая кузница. «Пошли!» прикрикнул Яр с улыбкой, наблюдая за реакцией парня. Пройдя рабочих, они зашли в кабинет в самом конце цеха, где был один стол до да пара стульев с диваном у стены. «Эх, ну давай приступим». Сев за стол, Яр достал папку из ящичка и начал ее перелистывать. Такс, я могу предложить тебе много вариаций револьверов, но хочу спросить тебя одну немаловажную вещь. И что же?» Артем присел на стул и деловито закинул ноги на стол, от отчего Яр поморщился, но упрекать парня не стал. «Ты владеешь мечами?» «Хм». В голове Артема пронеслись воспоминания, когда он орудовал этим орудием. «Не сказал бы, что хорошо, но пару трюков сделать могу». «Тогда как тебе такой вариант?» Яр повернул огромный лист к Артему, заставив парня в восхищении широко раскрыть глаза, устремив взгляд на чудо. Огромный револьвер с длинным дулом, и к нему прикреплено лезвие меча. Барабан имел соответствующие немаленькие размеры. Рукоять при нажатии одной кнопки принимает вертикальную позицию, и пистолет становится мечом, но в то же время он также остается пистолетом. «У меня другой вопрос», — проморгался Артем, не веря увиденному. «Как из этого стрелять?» «И что в этой махине за калибр? Ты хочешь, чтобы мне руку оторвало?» — усмехнулся парень. «Да, ты прав. Даже с моей силой тебе это не подойдет. Тогда, может быть, вот...» Яр перелистнул на следующую страницу, отчего Артем взглядом вгрызся в бумагу и не желал отпускать рисунок. Парень даже привстал от предвкушения. Черный, словно безлунная ночь, револьвер с выдвигающимися кинжалами, массивный, похож на алого и белого. Но этот был с золотыми узорами, которые на рукояти плавно превращались в прекрасную розу. «Вот это мне нравится!» Артем чуть хищно и неотрывно смотрел на творение искусства оружейного дела, уже представляя его у себя в руке. «Так и думал», — усмехнулся Яр. «Механизм похож на тот, что у твоих револьверов, только вот он будет весить специально под тебя, а заодно сбалансированным. Механика та же». Нажимаешь кнопку, рукоять становится вертикальной, а лезвие вытягивается, создавая уже не кинжалы, а этакий небольшой меч. Также револьвер сделан из сплава магмы векового жерла, то есть разрушить его практически невозможно. «То, что надо!» — с безумной ноткой восхищения выкрикнул Артем. «И да, а как ты мой револьвер сделал легче?» — вытащил Алова из кобуры Артем. «Это сила уровня? Так понимаю, у тебя альманах?» «Да?» — махнул рукой Яр, однако Артем ничего не увидел. «Ясно», — усмехнулся мужчина. «Ты их не видишь. Скрытый, что ли?» «Возможно», — вздохнул Артем, еще пока не ясно. «Но сейчас не об этом. Что это за способность?» Она называется «Сел за стол Яр» и так же, как Артем по-хозяйски закинул ноги на стол. Баланс. И заключается в теории равного обмена. Например... Я облегчил твой револьвер, а взамен отдал 10 секунд своей жизни. Могу таким образом сделать неживой объект живым, поместив часть души заказчика». «Что?» — поперхнулся Артем. «Ты можешь сделать живой пистолет? Да и к тому же отдаешь жизнь? Не страшно, ковбой?» С некоторой опаской покосился на мужчину парень. не -а. От силы за пять лет своей работы я потерял один год жизни, если не ошибаюсь». «Так что мой бизнес, как одного из лучших оружейных мастеров, процветает как никогда». Яр наклонился к Артему и с безумной улыбкой посмотрел ему в глаза. «Поэтому все твои мечты могут воплотиться в реальность». «Мне уже не терпится приступить к работе», — усмехнулся Артем. И вновь ночь укутала город, что бликами от света отдавал глубоко вдаль. С довольной мордой Артем наблюдал с веранды главного корпуса за угасающими огоньками и попивал из бокала чудное вино неплохого качества. Все, что он просил у Яра, будет готово с первыми лучами солнца. Парень ясно дал понять, что его револьверы должны сделать, причем желательно, как можно скорее. Если все будет работать, то вампиру точно не сдобровать. К тому же ранним утром Яр должен показать местности, где должна будет произойти битва. Нужно все исследовать и проанализировать каждый уголок, дабы не повторить прошлых ошибок». Взяв в руку письмо и снова вчитавшись в текст, написанный Элизабет, Артем в мыслях благодарно похвалил «Снежную королеву», ведь она отправила текст, где были описаны места примерного произрастания кровавого дерева. Как и ожидалось от названия, росло оно там, где когда-то было кровопролитие. Земля впитала в себя кровь погибших, и на ней, вскормленная этой живительной энергией, расцветают деревья, у которых стволы имеют ярко-алый оттенок. Артем отправил ей перевод и велел найти такие деревья. Теперь же парню осталось только наслаждаться вином и ждать свой чудо-заказ. «Ах, как мне плохо!» Из-за ширмы у выхода, покачиваясь и щуря глаза, вышла воровка. Она села около Артема и, забрав бутылку вина, выпила ее до дна. «Хороший аппетит, девочка!» Парень с усмешкой улыбнулся этому залпу. «Ага, спасибо», — закрыла глаза Май и легла на стол головой. «Я надеюсь, ты увидел все, что тебя интересовало?» «В полной мере», — кивнул Артем. «И да, то, что ты видела, никому. Или тебе придется пустить пулю в лоб. По слухам, это больно». Парень с беззаботной улыбкой пожал плечами. «Больнее, чем укус вампира», — усмехнулась девчонка и прижала ладонь к шее. «Намного». К Артему подошла служанка и подлила новую партию вина и поставила новую бутылку. «Однако более всего меня интересует ваш стиль стрельбы. Как у вас так получается? Если не ошибаюсь, раскручивая револьвер, вы можете поменять направление пули, сменить, так сказать, ось». Звучит фантастично и безумно, но я лично видел, как твои пули меняли направление, причем крайне неестественно. Все дело в ширине дула и специального зазора и селятся. Плюс раскручивание револьверов. И да, мы меняем траекторию. Сложный стиль. Помотал головой Артем и поморщился. Ну, это не твой варварский рикошетить от всего, что тверже железа. Хитро улыбнулась воровка, незаметно подтягиваясь к бокалу вина. «Это сейчас был вызов?» — усмехнулся Артем, приподняв бровь. «А что, если и так?» Губы девушки не теряли нотки хитрости и озорства. «Думаешь, выиграть?» «Хм...» Артём встал, не забыв взять бутылку вина. Он начал рассматривать чистое поле перед поместьем, сплошь укрытое зарослями травы. А дальше начинался лес с огромными деревьями. «Так пари!» — продолжил парень. «Что ставим?» — встала Май, вытащив отливающие золотом револьверы. м, -м, -м, -м призадумался Артем и пригладил подбородок. И «Если я выиграю, то расскажешь, почему тебя сторонятся». Девушка вмиг поникла, помолчала, подумала и тут же неожиданно ответила. «Хорошо, договорились. Но если ты проиграешь, то расскажешь...» Она замолчала на секунду, а затем продолжила. «Как и из-за чего ты умер, пришлый?» Артем дрогнул, а на груди предательски зажглась фантомная боль. Воспоминания волной окинули сознание, однако парень быстро вернул над этим контроль и скинул морок. Вызов он все таки не стал отклонять. «Баш на баш, согласен». «Говори условия», — встала девушка рядом с Артемом, хитро заглядывая в глаза. «Видишь дерево?» Артем достал алова и выстрелил ровно в ствол. «Твоя задача — не дать моей пуле попасть в дерево. Чем больше я попаду, тем больше у меня очков. Потом меняемся. У каждого по одной попытке и одной обойме. Думаю, все просто». Вставил парень, недостающий один патрон в вал и револьвер. «Ты серьезно?» — выпучила глаза девушка. «Уже сдаешься?» Тут же ответил на вопрос Артем, копируя хитрющий взгляд и улыбку. «Ладно, черт с тобой, играем?» «Тогда на счет три я стреляю». Начав прицеливаться, парень пустил отсчет. «Раз» — неожиданно прозвучал выстрел. Май на рефлексе растерянно выстрелила, раскрутив пистолет, но пулю Артема догнать не успела, ибо своей цели — ствол дерева — она уже достигла. Стиснув зубы, она гневно зыркнула на парня. «А я разве говорил, что нельзя врать?» Он засмеялся. «Тут нет правил, девочка!» Артем тут же выстрелил, а Май, словно в унисон, выстрелила в ответ, чертя пулей полукруг, избивая пулю Артема прямо перед стволом дерева. Но на этом парень не остановился и, направив дуло в другое направление, выстрелил. Пуля виртуозно отрекошетила от кустов, где лежал небольшой камень, и уже достигла ствола, как и пуля Май. Они врезались в цель почти одновременно, только на разных расстояниях. Артем, хмыкнув, не поверил собственным глазам. Девушка смогла за секунду прочитать парня. «Ну хорошо. А как тебе такое?» Артем резко выстрелил. Пуля пролетела прямо возле уха воровки и отрикошетила от стоящей сзади металлической вывески. Но каково было удивление парня, когда Май, вытянув руку, выстрелила и тем самым сделала ход конем. Она, высчитав за считанные мгновения траекторию полета, выстрелила и попала ровно в то место, где должна была быть пуля Артема, вовсе заменив ее. Снаряд Артема врезался в металл, противно лязгнув, и деформировался, так и не войдя в ствол. Вау! впечатленно похлопал в ладоши Артем. Парень выстрелил вверх, но Май в мгновение ока отбила пулю, из-за чего на ее лице возникла довольнейшая улыбка до ушей. «Зря радуешься!» «Твой револьвер состоит из пяти патронов». Вытянул руку Артем и нажал на курок. «А вот мой — из шести». Выстрел. Улыбка тут же сошла с лица Май. «Ну хорошо. У тебя три очка. А теперь моя очередь», — открыла барабан Май. «А ну-ка стоять! Что ты делаешь?» — улыбнулся Артем. «Ведь я же тебе говорил. Одна попытка и одна обойма. Твоя попытка наступила, но в барабане нет патрон. Так что я выиграл!» Победоносно заявил парень и убрал револьвер, говоря об окончании состязания. Девушка непонимающим взглядом уставилась на парня, так и не перезарядив пистолет. Май прекрасно понимала, что проиграла, так как плохо слушала правила. Впрочем, на это Артем рассчитывал, ибо знал нетерпеливый характер девушки. Притопнув ножкой, она всем видом показала свое недовольство к мухлежнику. Артем же сел обратно и, выпив из горла вина, широченной улыбкой сказал, «Ну-с, пари есть пари. Если ты, как и отец, то долг у тебя должен быть в приоритете». «Хорошо», — хмуро прошипела Май. «Завтра на рассвете, как вы с отцом отправитесь в путь, я поеду с вами и по дороге поведаю тебе. А сейчас я спать, чертов ты мошенник». Май грациозно развернулась и покинула веранду, оставив Артема наедине с самим собой. Девушка изрядно разозлилась, как и Артём, когда его впервые так нечестно обыграла Ева, показав трюк. Ох, как же Артём ненавидел тогда эту женщину за такой наглый поступок. Но именно она объяснила ему, что жизнь — это игра слов и событий, что приводит тебя к проигрышу или же победе. Каждое слово подкреплено событием, которое, если его упустить, приведет тебя в объятие смерти, как однажды Артема. «Интересно ты разыграл мою бывшую марионетку», в задумчивости прошепелявил неожиданный гость. Артем дрогнул, узнав голос, что услышал напротив себя. Он повернул голову и узрел рядом с собой создание, сбежавшее по ходу из рассказов и книг. Парень в изумлении раскрыл глаза. Тело существа было человеческим, одето оно в потертый потёртый плащ, но вот его лицо, да и вся голова, такое же, как и у Влада Дракулы, покрытая тьмой с выставленными на показ острыми клыками и яркими алыми глазами. Вампир показал себя, и Артем знал, что не без причины. «Чего надо, клыкастый? Время у меня еще есть». «Да, время есть, не спорю», — усмехнулся вампир. «Но с тобой, как и со мной, хочет кое-кто поговорить». «Вряд ли у нас с тобой есть общие знакомые. Я ведь пришлый». Артем тут же стал серьезным так что давай без шуток». «А он и не шутит, дитя». «Я же...» «Какого?» Опомниться он не успел, как оказался в мире, что был абсолютно белоснежного цвета, словно Май снова воспользовалась своей силой и прямо сейчас искала воспоминания. От реального остались лишь стол да вино в руках у парня, которое он принялся усердно пить. С собственным глазам и поверить-то было сложно, ведь помимо вампира, что сидел рядом, Напротив них также было существо, сплошь состоящее из лазурной энергии, собранный в человеческий силуэт, который Артём тут же узнал. Оторвав горлышко вина от губ и вытерев губы, Артём надменно взглянул на существо перед ним. «А тебе чего надо, Самуэль?» Существо, что звалось безымянным богом, молчало, будто бы выбирая слова. Но на самом деле ему было скучно отвечать. И он был здесь словно не по своей воле. «Я пришел, чтобы остановить вас. Мои силы, когда-то дарованные вам, не должны сражаться друг против друга. Я уже поговорил с Германом», кивнул безымянный в сторону вампира. «И мы пришли к соглашению. Осталось лишь тебе, повелитель молний, прислушаться и согласиться с условиями». «Ха! Ты что же?» С гневом возмутился Артем. «Выступаешь в роли папочки? Мы не твои дети и не твои шавки». «Ты даровал нам силу, так изволь следить молча и не влезать в наш конфликт». «Зверек», — оскалился вампир, — «Самуэль хочет сберечь тебя от неизбежной смерти, так что тебе стоит задуматься над моими условиями». «Что?» — вытянул как струнку указательный палец Артем перед черным лицом вампира. «Неизбежный? Зверек? Клыкастик, поверь, таких, как я, ты еще не встречал». «И именно поэтому ты еще ходишь по земле на своих двоих!» «Артем!» Оглушительнее громо раздался голос Самуэля, но его губы словно прошептали. «Герман — сильнейший обладатель моей силы. А тебе, новичку, даже и секунду не выстоять. Условия его просты. Принеси наследие, и можешь отправляться со своими спутниками дальше. Вас он не тронет, и впредь ваши дороги не пересекутся. Думаю, ты не глупый» ибо моей силой глупцы не обладают». Артем замолчал, внимательно всматриваясь в Бога, что не излучал, казалось бы, ни единой эмоции. Из-за этого трудно было просчитать ходы, понять, где ложь, а где правда. А еще парню стало интересно, почему же силы безымянного не должны столкнуться. Но сейчас был важен иной вопрос. «А что будет с городом и его жителями, клыкастый?» — хмуро спросил парень. «К сожалению, они в сделку не входят». Город исчезнет с лица земли, а мыслители будут столетиями гадать о произошедшем там. Время вампиров еще не настало». «Тогда отказываюсь», — развел руки в сторону Артем. «Самуэль сказал правду, и я не дурак. Этот город может дать мне очень многое, так сказать, точкой к чему-то великому». «И ради этого ты готов умереть?» — Стеркла локастую улыбку вампир. «За какой-то жалкий городиш, какой их тысяча? К тому же...» «Неужели ты думаешь, что я не раскрыл все твои планы наперед? «Думаешь, стоило тебе укрыться серебряным куполом, и я тут же проиграл?» Вампир сложил руки домиком и уставился на Артема пристальным хищным взглядом. «Ты знаешь, как убить меня. Твой яр изготовит тебе чудо-оружие. Ты заманишь меня в подготовленное место с помощью короны. А что же дальше? Сражение с подкреплением из сотни магов? И это все? Серьезно? Убрав руки и показав свои глаза, что прожигали алым пламенем, он разрывал своим басом многострадальный слух парня. «Против меня выходили армии, тысячи и десятки тысяч, королевства, и все они, как и ты в дальнейшем, были повержены. Так что просто отдай мне корону и катись на все четыре стороны, тупой зверек!» Вампир взревел, явно оскорбившись дерзостью Артема. «Он прав», — махнул рукой Самюэль. Отчего на столе возникла мерцающая пыль она превратилась в рисунок где артем безвольно лежал на земле а над ним склонившись вампир вгрызавшийся ему в шею если ты пойдешь тем же путем то твоя судьба смерть судьба отнюдь это не так махнул рукой артем и стер пыль со стола судьба строится сама по себе и никто не вправе ее видеть а уж тем более предвидеть Парень встал и всем видом показал, насколько ему плевать на собеседников. «Я уже один раз должен был умереть, но нет, вот он я, живой. Так что катитесь вы оба куда подальше. Ты, божок, что предвидит судьбу, и ты, недовампир, который разгадывал все планы. Скажу вам одно. Первое», — указал пальцем Артем на Бога, «я не знаю, в какие игры ты играешь, но у тебя явно на меня определенные планы. Забудь». «Замки из песка я еще как умею разрушать». «Второе», — указал пальцем на вампира парень. «Думаешь, ты такой умный, Клыкастик? Столетия закалили твой разум. Ты у нас тут мудрец и всесильный владыка мира сего. Ага. Да, ты угадал план. Но ты думаешь, я этого не предвидел? Я 13 лет охотился на подобного тебе родоначальника вампиров из своего мира. Я знаю о тебе все. Знаю повадки, которые никому в этом мире не известны. «Знаю, как тебя убить и как привести план в действие. Так что посмотрим, кто из нас еще окажется победителем». Артем топнул, и стоило ему моргнуть, как мир изменился в мгновение его ока. И вот он стоял на террасе в полном одиночестве. Бутылка вина уже почти опустела, так что он просто допил ее и, запыхавшись, посмотрел на Луну. Гневно сверкнув взглядом, Артем швырнул бутылку в ночное светило и закричал, словно истеричка, оскорбленный тем, что его столь нагло оборвали. «Я не договорил!»